Глава 6. Бал. Утром следующего дня я проснулась очень рано. За окном только начался рассвет, а спать уже не хотелось. Хорошо, что сегодня выходной и можно никуда не спешить. Немного полежав и поняв, что мне скучно, решила пройтись по территории, пока она практически пуста. Свежий воздух способствует правильной расстановке мыслей, что мне сейчас крайне необходимо. Быстро умывшись, собрала волосы в высокий хвост, надела штаны с рубашкой, башмаки на плоской подошве и поспешила в сторону парка. На территории академии было спокойно и умиротворённо. Лишь пение птиц нарушало общий покой. Я спокойно шла по тропинке, размышляя об учёбе и родных. «Интересно, моего жениха уже обнаружили? Скандал был? Помолвку отменят? Или всё же придётся заняться им вплотную?» «Ух, сколько вопросов!» только ответов нет не спеша я вышла на тренировочную площадку и замерла на ней находился ректор причем на нем были лишь штаны мать моя ведьма вот это мужик я бы с ним прилегла на сенова пронеслась в голове шальная мысль капельки пота блестели на спине когда он делал очередной замах кожа в свете утренних лучей словно светилась я невольно сглотнула и поняла, что моя невинность — большая проблема. А вообще, нужно срочно уходить, пока меня не заметили. Я уже развернулась и даже сделала шаг вперёд. Адептка Коноргеру?» — послышался удивлённый голос ректора, заставляя меня остановиться. «Что вы тут делаете?» Я гуляла, повернулась к нему и постаралась не опускать глаза ниже подбородка. «Простите, не хотела вам мешать. Уже ухожу». «Как прошла поездка к родным?» Не отпустил меня магистр, подходя ближе. До носа дошел запах пота, но он не был мне неприятен. Скорее наоборот, внизу живота все свернулось в клубок. Грых! Только этого мне не хватало. «Замечательно!» — соврала я, натянув на лицо улыбку. «Родные были рады меня видеть, и моим успехом в учебе тоже». «Странно!» — протянул он, остановившись в пяти шагах от меня. А мне они сказали, что вы уже не вернётесь. Передумали?» Надеюсь, моя улыбка выглядела не сильно натянутой. «Простите, но мне уже пора. Хорошего дня!» С этими словами я просто сбежала оттуда. Крых! Нет, это какое-то издевательство. Мне срочно нужно сбросить напряжение. Я шла, не разбирая дороги, и когда налетела на какое-то препятствие, то не сразу сообразила, что это. «Смотри, куда идёшь, курица!» послышался злорадный голос Селены, заставляя меня поднять голову. «Хм, похоже, у меня есть возможность спустить пар. К тому же бывшая подруга была не одна, а со своими подружками». «Что ты сказала?» Ласково поинтересовалась я, и те, кто меня хорошо знал, понимали, что после данной фразы надо бежать, а не улыбаться. «Что слышала?» Соперница вскинула подбородок. «Ты похожа на мокрого котенка, которого и утопить жалко!» Я усмехнулась и призвала стихию воды. Благодаря тому, что в прошлой жизни я довольно часто ею пользовалась, произносить заклинание мне не нужно. Мысленно сформировав над девушками небольшую тучку, активировала ее, и на них хлынул поток воды. «А-а-а!» — раздался их слаженный крик. «Селена, похоже, это ты у нас мокрый котенок!» усмехнулась я, развеивая заклинание. «Хотя больше курицу напоминаешь!» «Ты!» — попыталась сказать бывшая подруга, но ее прервали. «Что тут происходит?» К нам подошел ректор. Правда, на сей раз на нем была рубашка. Адептка Нургеру. «И почему я не удивлен?» «Простите, господин ректор, но я тут совершенно ни при чем!» развела руками и состроила самые честные глаза. «Это она!» Возмущенно заявила Селена, тыкая в меня пальцем. «Она вызвала тучу и облила нас водой!» Ректор приподнял правую бровь и посмотрел на меня. «Врет!» — спокойно ответила я. «Вы же в курсе, что стихия воды у меня только проснулась, и я даже еще на факультативе по ее управлению не была, а значит, ничего и сделать не могу». «Но! Но!» — соперница пыталась подобрать слова, но не выходила. Я же продолжала сохранять невинное выражение лица и делать вид, что просто мимо проходило. «Что ж, вы правы», — наконец-то сказал ректор, окинув меня странным взглядом. «Без практики призвать тучу невозможно. Подозреваю, что это сделал кто-то еще». «Значит, я могу идти?» Поинтересовалась я у него и, получив положительный ответ, устремилась в свою комнату. Настроение улучшилось, напряжение спало красота мир уже не казался таким ужасным дойдя до комнаты решила сделать небольшую уборку чтобы отвлечься от всего правда хватило меня ненадолго похоже пора записаться на курсы бытовой магии а то у меня всегда были проблемы с уборкой особенно ненавижу пыль вытирать марго можно в дверь просунулась голова симы заставляя меня отвлечься от созерцания одежды которую не мешало бы постирать заходи Махнула рукой и уселась на кровать. «У меня к тебе предложение», едва ли не подпрыгивая от нетерпения, заявила девушка. «Пошли в город». «Зачем?» «Ну, нам же нужны платья на бал». Сима почему-то очень хотела, чтобы я пошла туда. «Марго, ты почему такая скучная? Бал — это же веселье, праздник». «Ладно, пошли», согласилась я, догадываясь, что эта полукровка не отстанет. Похоже, она ранее вообще нигде не бывала. Впрочем, Дроу весьма закрытая раса. У них дети выходят в мир, лишь доказав, что способны не только постоять за себя, но и обеспечить. Похоже, Сима решила оторваться. Надеюсь, что в неприятности мы все же не попадем. Мне и так проблем хватает. Переодевшись, мы с Симой направились на прогулку. На самом деле городок был не сильно большой, зато обеспечивал Академию всем необходимым. Что-то мне подсказывало, что образовался он тут как раз по причине постройки учебного заведения. Хорошо, что у меня в банке лежала приличная сумма золота. Марго получала от родных на шпильки, но не тратила их, поэтому я могла разгуляться. Правда, не собиралась этого делать. Не могу сказать, что я не любила магазины, но и особого восторга они не вызывали. Просто когда у тебя мало денег, а вокруг столько соблазнов, то на душе становится тоскливо. «Конечно, сейчас ситуация противоположная, но почему-то мне не легче». К тому же Сима решила перемерить все, что попадается на глаза. И, если честно, то после пятого магазина я была готова биться головой о стену. «Сима, давай немного передохнем», — взмолилась я, чувствуя, что больше не могу. «Но мы ведь еще ничего не выбрали», — голос подруги был полон печали. «Смотри, вот таверна с террасой», — указала ей за спину. «Зайдём, выпьем по чашке чая с булочкой и пойдём дальше». Дроу насупилось, но всё же согласилась. Мы заняли один из столиков, заказали еду и стали ждать. Лично я с интересом рассматривала жителей. На самом деле, они не сильно отличались от тех, кто проживал в моём мире. Та же градация на бедных и богатых. И последние смотрели на первых то ли с презрением, то ли с превосходством. «Привет!» Раздался рядом мужской голос, который показался мне знакомым. «Могу я присесть?» «Конечно!» Тут же заулыбалась подруга, а я лишь нахмурилась. «Не поймите меня неправильно, но когда за твой столик хочет сесть еще один из завидных женихов Академии, это наводит на подозрение. А сейчас перед нами был именно такой экземпляр. Виконт Колин Тергорт. Боевик с третьего курса». Естественно, его фигура была весьма мускулистой. Волевой подбородок, ямочка на правой щеке, голубые глаза в обрамлении пушистых ресниц, пухлые губы и светлые волосы. Он пользовался такой популярностью, что любая девушка готова была из белья выскочить, как только он поманит ее пальцем. Поэтому у меня и возникли подозрения. — Марго, мы незнакомы, — начал он, повернувшись ко мне. «Но тем не менее ты знаешь моё имя», — усмехнулась я, не собираясь падать к его ногам. «Да он не сравнится ни с нашим ректором, ни с Аидом». «Это было несложно узнать», — продолжили улыбаться мне, надеясь, что растекусь лужицей. Наивный. «Я так понимаю, что ты не просто так сел за наш столик», — поинтересовалась у него, начиная осознавать, что этот светский разговор начинает мне надоедать. «Марго!» — воскликнула Сима, с возмущением глядя на меня. — Зачем же ты так грубо разговариваешь? Колин ведь не сделал нам ничего плохого. Я вздохнула и едва не закатила глаза, но в последний момент удержалась. — Хорошо, прошу прощения за грубость. Я немного устала, — произнесла я, стараясь выглядеть растерянной. — Что ж, думаю, в качестве извинения ты можешь стать моей спутницей на балу, — ответил Колин, заставляя меня подавиться напитком. хе Хе-хе-хе. «Что?» — То? едва не воскликнула я, отставляя чашку. «Зачем тебе это?» «А что, если ты мне нравишься?» Пожал плечами он, вот только я его словам не сильно верила. Тут явно что-то другое. Обал хороший шанс наладить отношения и вообще познакомиться поближе. «Марго, соглашайся!» — влезла со своими советами Сима. На ее лице был написан поистине «Детский восторг». «Эх, рано ты, деточка, вышла из подземелья. Тебе еще учиться и учиться разбираться в людях». «Хорошо, я пойду с тобой на бал», — ответила ему, стараясь выглядеть радостной от оказанной чести. «Тогда я зайду за тобой». Колин склонил голову и ушел, оставляя меня наедине с неадекватной подругой. «Это так здорово, что тебя пригласили!» — продолжила радоваться Сима, заставляя меня натянуто улыбаться. «Надеюсь, и я найду себе пару». «Хочешь, забирай Колина», — предложила я, зная, что радости от Бала у меня точно нет. «Конечно, существует малая вероятность того, что парень действительно влюблён в меня и хочет попытаться начать какие-то отношения. Но интуиция намекает, что не всё там так просто. Она не кричит об опасности, но и не молчит. Вот только я пока не могу понять, что происходит, но обязательно в этом разберусь». «Марго, как ты можешь так говорить?» Сима смотрела на меня с возмущением и явным непониманием. «Он сделал предложение тебе, а ты так просто отказываешься от возможности получить хорошего парня!» «Сима, вот скажи мне, как тебя с такой наивностью вообще отпустили из подземелья?» Поинтересовалась я, глядя на подругу. Стоило это произнести, как девушка сразу же замкнулась в себе. «Так, что-то тут нечисто, но лезть в чужую душу я не собиралась». У меня и без этого проблем хватает. Ладно, пошли дальше. А то мне теперь тоже платье нужно». Дроу согласно кивнула, и мы продолжили прогулку. Еще пара магазинов не принесла нам ничего нового. Подруга явно расстроилась, что до сих пор не может выбрать себе наряд. А я поняла, что теперь тоже должна выглядеть соответствующе. Нет, во внезапную любовь я не верила. Но мне было интересно, что же он задумал. «Давай еще сюда заглянем» попросила Сима, указывая на не самый приметный магазин. «Я же настолько устала, что была согласна практически на все». Мы вошли, и над головой тут же зазвенел колокольчик. Не прошло и минуты, как из подсобки выглянула миловидная женщина лет сорока. «Чем я могу вам помочь?» Поинтересовалась она спокойным, тихим голосом, не забыв при этом пристально оглядеть каждую из нас. «Нам нужны платья для бала!» Первой взяла слово подруга, а я пока осматривала ассортимент. Что ж, тут были интересные модели, которые могли меня заинтересовать. Пока Сима обсуждала понравившиеся ей варианты, я прошлась вдоль выставленных готовых платьев и остановилась напротив одного из них. «Думаю, на вас оно будет смотреться идеально», раздался рядом голос хозяйки магазина, заставляя меня вздрогнуть. Она подошла очень тихо. «Давайте пройдем в примерочную». Я проследовала за ней и, пока несли платье, разделась до белья, а, получив обновку, спокойно влезла в него. Кстати, шнуровка тут была спереди, что значительно облегчало задачу по его надеванию. Убедившись, что все село идеально, вышла и встала перед зеркалом. Что ж, оно действительно мне шло. Насыщенного аквамаринового цвета. Жесткий корсет до середины бедра слегка приподнимал грудь делая ее более соблазнительной. К тому же вырез в форме сердца также способствовал красивому виду. Неспадающая юбка из легкой струящейся ткани создавала эффект волн при ходьбе. Она шла несколькими слоями, подчеркивая глубину цвета. «Сколько?» — поинтересовалась я, глядя на себя в отражение. Несомненно, платье мне шло. Но платить за него баснословные суммы я не собиралась. В жизни много других забот. «Три золотых». Немного помолчав, ответила продавщица, заставляя меня удивиться. «Как-то мало для такой ткани. В чем подвох?» «Данная модель мало кому идет, поэтому я уже отчаялась его продать», ответили на мой немой вопрос. «Уж лучше какие-то деньги, чем вообще ничего». Что ж, вот тут я была с ней полностью согласна. Правда, озвучить это не успела, так как из примерочной вышла Сима в облегающем фиолетовом платье с глубоким вырезом — пышной юбкой, открытыми плечами и небольшим шлейфом. Как ни странно, цвет ей шел, а вот насчет выреза не уверена. «Беру!» — произнесла подруга, увидев себя в зеркале, и я не стала ничего говорить. Пусть сама учится на своих же ошибках. Я не могу помогать всем и вся. Моя доброта в последнее время выходит как-то боком. К тому же ничего смертельного в платье нет. Определившись с нарядами, Оплатили покупки и, получив пакеты, отправились обратно в академию. Сима всю дорогу восторгалась тем, как здорово пойти на праздник, а я же все больше думала о том, кто ее в мир выпустил. Она действительно слишком наивна и весела. Странно это. С другой стороны, если не заострять на этом особого внимания, то можно дружить. Иногда веселая подруга лучше, чем ничего. Дни до бала пролетели незаметно. Учеба шла своим чередом. Из всех предметов я обожала проклятия и яды, на которых чувствовала себя просто замечательно. А вот факультативы по воде меня раздражали. Ничего нового узнать пока не удавалось, а лекции велись крайне скучно. Куратор считал, что учить горстку из пяти адептов ниже его достоинства, поэтому в основном мы читали учебники, в которых половина материала была совершенно непонятна. Повезло, что в прошлой жизни я успела разобраться в своей магии. Но проблема заключалась еще и в том, что во мне проснулась магия огня. Причем неожиданно. Рано утром, по возвращении из очередного мира, я встала, чтобы умыться, подошла к зеркалу и увидела, что у меня горят волосы. Причем реально горят. Но ни жара, ни ожогов не было. Вспомнив, как нас учили концентрироваться на водной основе, применила тактику и тут. Все прошло гладко, но теперь у меня еще и по этой стихии дополнительные занятия. Единственный плюс — то, что все факультативы связаны, и на каждом разбирается очередная стихия. Следовательно, мне не нужно бегать на 20 дополнительных лекций. Кстати, после бала нам обещали практическое занятие на кладбище, которое все ждали с огромным интересом. С ректором все это время мы практически не пересекались, что несказанно радовало, ибо демон производил на меня крайне непонятное впечатление. На работе тоже было затишье. Я общалась с парнями, особенно с Чумом, который оказался очень веселым парнем. А вот понедельник был тихим и задумчивым. Да и вообще более меланхоличным, что ли. Редко вступал в диалоги, предпочитая отсыпаться. Кстати, еще мне очень сильно захотелось познакомиться с Морой, но фея редко наведывалась в ад, так как у нее был свой магазинчик сладостей и ограниченное количество времени». Аид пока не приставал ко мне с вопросами о новой книге, чему я была несказанно рада, ибо в голову так ничего и не пришло. Я вообще не знала, с какой стороны подойти к этому вопросу. В день бала у нас отменили все занятия, давая возможность подготовиться. Хорошо, что в каждой комнате была отдельная душевая, иначе все могло бы закончиться весьма плачевно. На сутки общежитие превратилось в улей. Девушки бегали по этажам, постоянно выпрашивая то косметику, то безделушки, то прося помощи. Лично я вообще собиралась поспать полдня, а уже потом готовиться. Образ у меня давно сложился. Вот только ранние визги и крики не давали нормально отдохнуть. Ближе к обеду мой кавалер прислал записку, что будет ждать меня у выхода из общежития без 10-7. Сам праздник начинался ровно в семь. Кстати, Симу тоже пригласили в качестве партнерши на вечер, кто-то с факультета земли. Естественно, Дроу была просто счастлива и уже едва ли не расписала их совместную жизнь. Надеюсь, она не будет сильно страдать, когда ее мечты не сбудутся. Так как поспать мне все равно не удалось, я приняла душ, хорошенько вымыла волосы и уселась подпиливать ногти. А часа за два до начала стала собираться. Самая большая заминка была с бельем. В отличие от предыдущей хозяйки тела, я любила более изысканное и красивое кружево. Они простые трусы из ткани. Ну откуда у бедной адептки деньги на изыски? Точнее, деньги-то есть, но не в таком количестве, чтобы разбрасываться ими. Нет, пару комплектов мне удалось купить. «Так что теперь нужно обращаться с ними крайне осторожно». Облачившись в кружевной комплект телесного цвета, стала заниматься прической. На самом деле я не сильно с ней мучилась, заплела косу, немного распушив ее и вытащив несколько прядок. Просто, но элегантно. Косметикой подчеркнула глаза, выделив их черной подводкой. А вот губы, наоборот, не стала трогать, лишь блеск и ничего кроме. Самым сложным стал процесс надевания платья, так как я не подумала и сначала накрасилась. И чтобы ничего не испортить, приходилось быть осторожной. Но буквально за 20 минут до выхода я была полностью готова. Мы с Симой договорились, что встретимся на балу, поэтому я спокойно спустилась вниз, где меня ожидал Колин. Парнишка был одет в черный брючный костюм, который смотрелся на нем очень даже ничего. И я бы растаяла, если бы не моя подозрительность. «Выглядишь великолепно», — выдал Колин, скосив глаза в вырез декольте. «Благодарю». Я сделала вид, что смутилась и слегка покраснела. Мой кавалер усмехнулся, потом протянул руку, и мы пошли на бал. Конечно, в главном холле пришлось потолкаться, так как народу было много. Зато в зале, наоборот, простор. Причем ректор не стал заморачиваться по поводу украшений. Их попросту не было». На сцене находились музыканты, по стенке расставили стулья для тех, кто устанет танцевать, а по периметру дежурили преподаватели, чтобы никто не совершил глупости. Общая атмосфера была довольно благоприятной. А пройдя немного вперед, я увидела столики с легкой закуской и напитками. Естественно, алкоголя там и в помине не было. Но тем не менее приятно, что в любой момент мы могли утолить жажду. Стоило нам войти, как я заметила Селену со своим женихом подруга выбрала для бала золотистое платье, облегающее её фигуру, как вторая кожа. Должна согласиться, что наряд ей шёл и не смотрелся вычурно. «Потанцуем?» — спросил Колин и практически потащил меня в центр зала. Впрочем, я не стала сопротивляться, так как мне самой было интересно, что будет дальше. Правда, при этом старалась держать ситуацию под контролем. «Кстати, танцевал мой партнёр весьма недурно». Я и сама соскучилась по хорошему времяпрепровождению. Всё же работа и учёба отнимали у меня слишком много сил, а иногда хочется просто расслабиться и получать удовольствие. Кстати, пока мы кружили по залу, я заметила, что на нашу пару поглядывают с затаённым интересом. По большей части это делали парни. Похоже, моя интуиция в очередной раз была права, и дело тут нечистое. Что ж, подождём. Краем глаза заметила Симу, которая вместе с кавалером наслаждалась напитками и весело болтала в компании друзей. «Каюсь, мне даже немного завидно стало, так как я не умею заводить близкие знакомства так быстро». Примерно через минут сорок Колин предложил передохнуть и выпить по бокалу сока. В горле пересохло, поэтому отказываться от такого предложения я не стала. Мы подошли к его друзьям, он представил меня и отошел. Парни с интересом окинули мою фигуру взглядом, переглянулись и заулыбались. «Хм. Держи!» Рядом появился кавалер, протягивая мне напиток. Я спокойно взяла бокал и поднесла к губам, но сделать глоток не успела, так как почувствовала знакомый аромат. Приворотное зелье. Причем, судя по концентрации, весьма сильное. Похоже, Колин решил опоить меня и скомпрометировать. И не факт, что в одиночку. Самое интересное, что ни яды, ни привороты на меня не действуют. Сказывается ведьмаское наследство. Хотя это в прошлой жизни у меня проблем с зельями не было. А сейчас есть вероятность, что приворот возьмет вверх. Как же быть? Видя, что на меня все смотрят, сделала вид, что пью, хотя на самом деле зелье так и осталось в стакане. К тому же я не стала опустошать его полностью, дав понять, что не настолько хочу пить но и бокал не отдала, оставив его в руке. Колин на это действие поджал губы, но ничего говорить не стал, явно боясь меня спугнуть. Я же тем временем пыталась понять, как выкрутиться из сложившейся ситуации. И тут мне на глаза попался Дерек. Он был боевиком на четвертом курсе. Но это не самое главное. Этого парня опасались все. Двухметровый гигант с развитой мускулатурой, напористым характером и цепким взглядом раздражал многих. Хотя, как по мне, так большинство его просто боялось. К тому же по Академии уже давно бродит слух о том, что наш гигант предпочитает мальчиков. Конечно, никто вслух этого не говорит, но парни стараются наедине с ним в раздевалке не оставаться. Что ж, сегодня определенно мой день. Особенно если учесть, что Дерек стоял примерно в трех шагах от меня и о чем-то болтал с другом. Я осторожно наслала на него проклятие «острые жажды», усилив его специальной формулой. Боевик в один миг оказался рядом с нами, выхватывая стакан Колина и залпом осушая его, а затем практически вырывая мой. «Нет!» — крикнул Колин, глядя на то, как гигант выпивает все зелье до последней капли. Я быстро сняла проклятие, а рядом с нами образовалась какая-то абсолютная тишина. Друзья моего кавалера побледнели и посмотрели на друга с жалостью а тот резко развернулся и поспешил к выходу, оставляя меня без бесплатного представления. Хотя приворот будет действовать еще дней пять, так что зрелище будет захватывающим. И я даже не знаю, на кого делать ставку. Поняв, что тут мне больше делать нечего, пожелала всем хорошего вечера и устремилась в комнату. Ночную работу никто не отменял. К тому же Василиса говорила, что сегодня меня ждет сюрприз. Оказавшись у себя, переоделась в пижаму, смыла косметику и легла спать, заранее повесив на дверь табличку «Не беспокоить». Завтра в академии выходной, и я надеюсь, что смогу нормально выспаться. Иначе моих сил уже ни на что не хватит.